Глава пятнадцатая. Спустя несколько часов проезжаем по знакомой дороге мимо злополучного завода, но минуем его, не сворачивая. А примерно через три километра оказывается небольшое заброшенное поселение, куда мы в итоге и направляемся. Робин, который сидит за рулем Хамви, загоняет машину под крышу дома, у которого полностью отсутствует одна стена. Слезаю с мотоцикла и подхожу к Сейдж. Вместе мы наблюдаем, как Киллиан и Курт отгоняют байки к ближайшим домам и заводят их за строение так, чтобы они не были видны с дороги. Остальные в это время выходят из машины и достают из багажника пустые рюкзаки. Зак отдает нам Сейдж по одному, и мы вместе дожидаемся, когда вернутся Киллиан и Курт. Что будем делать дальше? Нетерпеливо спрашивает Кейлин, когда мужчины возвращаются к нам. Отворачиваясь, скрывая улыбку. Что бы ни произошло, а Кейлин остается прежней. Со своим извечным вопросом, что дальше? «Днем соваться на склады нет никакого резона», — сообщает Килиан. «Переждем здесь, а с наступлением сумерек отправимся в дорогу». «А где находятся эти склады?» — спрашивает Кейлин. «В десяти километрах отсюда», — говорит Киллиан и сразу же добавляет, не дав девушке сказать ни слова. «И да, мы пойдем туда пешком, чтобы не привлекать внимание дозорных и всевозможных психов, которые могут встретиться на нашем пути». Больше ни у кого вопросов не возникает, поэтому Киллиан кивает на один из домов неподалеку. Это большой двухэтажный особняк с когда-то белым фасадом, краска с которого слезла почти полностью. Плюс ко всему, одна из стен практически полностью скрыта за зеленью вездесущих растений. Поднимаемся по высоким ступенькам и заходим через парадный вход. Рассредотачиваемся, проверяя сначала первый этаж, а затем и второй. Курт убеждается в целостности всех окон, чтобы в случае проникновения услышать звон разбитого стекла, а также закрывает все выходы, запирая нас внутри. В итоге располагаемся в большой гостиной, которая заставлена красивой, резной, но совершенно неудобной мебелью. Зак и Джейсон приносят еще один диван и пару кресел из других комнат, чтобы все могли разместиться с комфортом. Окна гостиной выходят на дорогу, по которой мы приехали, и Сейдж садится в кресло рядом с одним из них, кладет на колени свою винтовку и смотрит сквозь пыльное стекло на улицу. Сажусь на диван рядом с Кейлин, которая расслабленно откинулась на спинку и, кажется, задремала. Вполуха слушаю, как Киллиан, Курт и остальные обсуждают, с какой стороны лучше подходить к складам и проникнуть в один или в несколько. Вынимаю из кармана карту, которую я достала из рюкзака, прежде чем мы отправились в этот дом. Изучаю маршрут, который указал Ларс. Они собираются проехать практически все расстояние до Аляски, не заезжая при этом ни в один большой город. Рассматривая карту в другом направлении, мысленно рисую дорогу от нас до Нового Света, который Ларс обвел кругом. На нашем пути в основном большие города, которые в принципе можно было бы и объехать, но Килиан сказал, что нам придется заезжать туда Не только из-за того, что ночевать там будет безопаснее, чем на пустой дороге, но и из-за того, что нам нужно будет пополнить кое-какие запасы. Вряд ли эти запасы как-то связаны с едой. Значит, там что-то другое. «Вижу двух психов», — объявляет Сейдж, и я вздрагиваю от неожиданности. «Я настолько погрузилась в свои мысли, что люди в комнате и все звуки, которые они издают, ушли на второй план». — Где? — спрашивает Киллиан и подходит к окну. Сейдж поднимается с кресла и указывает направление. — Снять их? — девушка удобнее перехватывает винтовку. — Не надо, — спокойно говорит Килиан, глядя на психов по ту сторону. — Не будем привлекать лишнего внимания. Если они приблизятся к нам, уберем их без шума. А пока просто следи за обстановкой. — Поняла, — кивает Сейдж. А Килиан возвращается к парням, чтобы продолжить обсуждение. Встречаемся взглядами. Килиан вопросительно изгибает бровь, а я качаю головой, давая понять, что у меня нет никаких вопросов. Он отводит глаза далеко не сразу, а я возвращаю все внимание на карту. Несколько часов пролетают одним махом. За это время я успеваю изучить карту до дыр. Мужчины разрабатывают стратегию проникновения на, скорее всего, охраняемые склады, а Сейдж еще раза три говорит про психов, которые направляются в сторону завода. Кто-то предполагает, что их, скорее всего, привлекает вонь разлагающихся психов, которые мы оставили там, где убили. После этой фразы мне становится плохо, и я пытаюсь вообще не слушать разговоры остальных. Вместо этого погружаюсь в свои мысли – стараясь думать о приятном. На ум приходит только сон, приснившийся мне сегодня утром. При мыслях о Киллиане, который прижимался ко мне и целовал до головокружения, щеки заливаются румянцем. Но предаваться размышлениям о братических снах в комнате полной людей, мне кажется настолько неправильным, что я гоню их прочь. Келиан смотрит на часы и, наконец, объявляет. «Пора». «Смотрю в окно». Солнце уже почти опустилось к горизонту. Если нам ничего не помешает, мы доберемся до нужного места как раз к наступлению темноты. Поднимаюсь на ноги и толкаю в плечо все еще спящую Кейлин. Беру пустой рюкзак, надеваю лямки на плечи и убираю карту в карман. Уже через пять минут покидаем временное место обитания, направляясь к дороге, расположенной между поселком и редким лесом. Быстрым шагом минуем поселение и уходим с дороги в поле. В сгущающихся сумерках трудно что-либо разглядеть, но я не могу перестать оглядываться по сторонам, выглядывая психов или военные патрули, или дроны в небе, или еще каких угодно врагов. Несколько раз оборачиваюсь, потому что мне все время кажется, что психи, которых видела Сейдж, могут развернуться и начать преследовать нас. Не понимаю, как остальные могут сохранять хладнокровие в таких условиях. Я вся на нервах, которые дрожат от напряжения и вряд ли долго выдержат. Когда мы отправлялись в первую вылазку, не было даже намека на подобные чувства. Тогда я не ожидала никакого подвоха, за что и поплатилась. С тех пор многое изменилось внутри меня, и я больше не хочу переживать подобных потерь, поэтому стараюсь смотреть в оба. «Слышу кого-то», — сообщает Джейден, отчего я крепче стискиваю кулаки и останавливаюсь вместе со всеми. «С какой стороны?» — спрашивает Киллиан, стоящий рядом со мной. «Оттуда. В наступившей темноте не могу разглядеть лицо парня, но я слишком хорошо знаю Джейдена, поэтому с уверенностью могу сказать, что он задумчиво сводит брови к переносице». «Не могу определить психи это», — Или кто-то другой, но их точно двое. Передвигаются быстро. Огнестрел используем в последнюю очередь. Распоряжается Килиан и достает нож. Следу его примеру и до боли в глазах, вглядываясь в указанную Джейданом сторону. «Это психи», — примерно через минуту заявляет Курт. «Посмотрите, как они бегут». «Подпустим поближе», — приказывает Килиан. Поворачивается ко мне и спрашивает. "Готово?". «Да». Слегка охрипшим от волнения голосом говорю я. Чтобы хоть немного успокоиться, начинаю считать. Смотрю на психов, которые неумолимо приближаются к нам. Но все люди из нашей группы сохраняют удивительное спокойствие. Счет обрывается на семнадцати, когда Килиан распоряжается. «Твой справа. Бросай». Глубоко вдыхаю, И на выдохе бросаю нож в того психа, на которого указал Килиан. Он бросает свой нож на пару мгновений раньше меня. Оба психа падают на месте, а мы при этом остаемся стоять. Больше ничего не слышу, сообщает Джейден примерно через минуту. Отлично, говорит Килиан. Идем дальше. Сразу же продолжаем путь выравнявшись с пораженными психами. Келиан достает из глаза правого мой нож, затем забирает свой, вытирает оружие об траву, затем протягивает мне тот, что бросал и я. Без слов принимаю его и убираю обратно в ножны. Пока мы идем, луна, появившаяся в небе давным-давно, начинает светить чуть ярче, поэтому никто даже не заговаривает о том, чтобы достать фонарики. Постепенно берем левее, Переходим через заросшую травой и редкими деревьями автостраду, оказавшись на краю поляны, слева от которой растут деревья, а справа, на фоне темного неба, я вижу еще более темные силуэты каких-то зданий. Нетрудно догадаться, что это и есть те самые склады, к которым мы направлялись. Максимально замедлив шаг, идем в сторону деревьев, чтобы укрыться за ними, в случае, если поблизости окажутся военные. Несколько раз останавливаемся. Джейден прислушивается к окружающим звукам. Каждый раз парень говорит, что все тихо, и можно идти дальше. Край рощи достигаем минут через сорок, хотя в обычных условиях такое расстояние можно было бы преодолеть максимум за пять. Отсюда склады кажутся еще больше, но меня напрягает то, что рядом с ними Нет абсолютно никакого движения. Не могли же военные оставить их просто так, без всякой защиты. А значит, здесь что-то не так. Все мое нутро вопит об опасности и требует, чтобы я бежала прочь как можно быстрее. Но я игнорирую его, оставаясь на месте. «Здесь мы разделимся», — тихо говорит Килиан, Но в наступившей ночной тишине отчетливо слышно каждое его слово — произнесенный обычным твердым тоном, нетерпящим возражений. «Лав, Сейдж, Джейден Изак со мной. Остальные с Куртом. Мы берем дальний справа склад. Вы тот, что посередине. Не буду говорить вам, как нужно себя вести. Вы и без того все знаете. Постарайтесь остаться незамеченными. И по возможности не используйте огнестрельное оружие. Встречаемся здесь через час». Отстающих ждем не дольше 15 минут. Затем возвращаемся к транспорту тем же путем. «Понял», — отзывается Курт и зовет свою группу. «За мной». Они уходят первыми, бесшумно пробегают открытый участок и скрываются в тени складов, исчезая из поля нашего зрения. Выжидаем не больше двух минут. Затем Келиан командует. «Идем». Срываемся с места, направляясь к крайнему складу, который при приближении оказывается еще длиннее и выше, чем я ожидала. Оказываемся рядом с третьим сооружением. Оказываемся рядом с третьим сооружением. Прижимаемся к нему спинами, стараясь отдышаться как можно скорее. Сейдж, оставшийся без своей пары, а значит и без рации, все время держится рядом со мной. Килиан идет первым, показывая дорогу. Зак замыкает шествие. Доходим до края здания, собираясь перебежать к следующему, как Джейден произносит всего одно слово, но оно парализует всех. Тихо. Застываю, ощущая, как внутренности сковывает крепкая цепь страха. А потом слышу голоса и тихий смех, отчего становится только хуже. Килиан осторожно выглядывает за угол, и я не могу удержаться. Хватаю его за руку чуть выше локтя, ощущая, как напрягаются мышцы, и тоже смотрю в ту же сторону. Сначала не вижу ничего, а потом замечаю два мерцающих оранжевых огонька, которые находятся довольно далеко от нас. Два мужских голоса, о чем-то тихо спорят, но с такого расстояния я не могу разобрать слов, а спросить у Джейдена, о чем они говорят, не решаюсь. Киллиан возвращается обратно, при этом аккуратно подталкивает меня к стене. «Ждем пару минут», — тихо говорит он. «Следующие две минуты проходят в нереальном напряжении для меня. Остальные, похоже, как-то умудряются сохранять спокойствие». «Они ушли», — сообщает Джейден, и я вздыхаю с облегчением. «Быстро и без лишних разговоров перебегаем к следующему складу, минуем его, также держась стены». Затем направляемся к тому, который является нашей целью. Огибаем его справа и останавливаемся у совершенно ровной стены. Если я ожидала, что здесь будет дверь с надписью «Для контрабандистов», я ошиблась. Килиан присаживается передо мной на колено, сцепляет ладони в замок и говорит. «Лав, вставай, я подсажу тебя». «Подсадишь?» Непонимающе спрашиваю я и поднимаю голову вверх. «Да, там лестница», — терпеливо поясняет он. «Ее надо спустить вниз». «Хорошо», — соглашаюсь я. Беру его за плечи и ставлю ногу на подставленные руки. Не успевая оглянуться, Киллиан уже выпрямляется в полный рост, и я подлетаю вверх. Вижу перед лицом первую перекладину, затем вторую и третью. Хватаюсь за ближайшую и тяну вниз ощущая, как руки Килиана исчезают подо мной. Секунду мне кажется, что я сейчас упаду и ударюсь о землю, до боли закусываю губу, чтобы сдержать готовый сорваться крик. Крепко держусь за лестницу и зажмуриваю глаза. Но через секунду оказываюсь в объятиях Килина, который перехватывает меня за талию. — Порядок? — спрашивает он. Открываю глаза и киваю, тяжело дыша от напряжения. «Да, все хорошо», — отвечаю с усилием. «Сейдж, ты первая. Затем Джейден, Зак и Лав». Девушка выходит вперед и берется за перекладину. Быстро и практически бесшумно она поднимается наверх, и вот ее силуэт уже скрывается где-то вне поля видимости. Джейден также быстро взбирается по лестнице. Затем наступает очередь Зака. Когда и он исчезает на крыше, Килиан подталкивает меня к металлической конструкции. Давай, Лав! подгоняет он меня. Берусь за перекладину и кажется, слишком медленно забираюсь наверх. Когда оказываюсь у верхней ступени, Зак протягивает мне руку и помогает забраться на крышу. Килиан появляется через минуту после меня. Он сразу же шагает к противоположному краю, на ходу достает нож и останавливается перед большим квадратным люком. Опускается на одно колено, и быстрыми выверенными движениями начинает откручивать сначала один болт, потом другой. Все действие занимает не больше двух минут. Зак зовет Килиан и берется за край металлического листа. Зак наклоняется и поднимает второй край. Вместе они аккуратно сдвигают его в сторону. Килиан первым спрыгивает вниз. Лав, Доносится до меня его приглушенный голос. Сажусь на крышу и свешиваю ноги в образовавшийся люк. Вдох, выдох, прыгаю вниз. Килиан ловит меня уже через секунду. Ставит на пол и зовет Сейдж. Пользуясь перерывом, осматриваюсь по сторонам. Мы оказались на втором этаже склада, заставленного рядами стеллажей с деревянными коробками и ящиками, наполненными всякой всячиной. Когда все оказываются внутри, Килиан смотрит на часы и говорит. «У нас есть полчаса. Берите всего понемногу, далеко не отходите и ведите себя тихо». Сейдж, Джейден и Зак отходят направо, мы с Киллианом движемся налево. Он останавливается возле одного из стеллажей и берет с него пустой ящик, в который начинает складывать все понемногу. «Присоединяюсь к нему». Вскоре ящик заполняется всевозможными низкокалорийными, протеиновыми, злаковыми, фруктовыми, ореховыми батончиками, сушеным и вяленым мясом и рыбой, галетами, крекерами, печеньем и тому подобным. Справляемся довольно быстро, переходя из одного ряда в другой, постепенно возвращаясь обратно. Останавливаясь рядом со стеллажом, неверяще глядя на содержание одного из ящиков. Шоколад! Самый настоящий в плитках. Я не видела такой с самого детства. Поворачиваюсь к Килиану, который внимательно смотрит на меня. Отвожу взгляд, но тут же поднимаю его, наблюдая, как Килиан поднимает руку, берет целых две плитки шоколада и кладет их в ящик, который прижимает к своему боку. Удивленно смотрю на него, но сам Килиан не придает произошедшему большого значения. Возвращаемся, тихо говорит он. Идем в сторону люка, но тут Килиан хватает меня за руку и увлекает за один из стеллажей, наклоняется и медленно ставит ящик на пол. Слегка склоняюсь и выглядываю между полок. По проходу в нашу сторону идет мужчина в военной форме. Еще немного, и он увидит открытый люк. Бесшумно достаю нож и смотрю на Килиана. Он кивает с твердым выражением на лице. Военный останавливается прямо под люком, запрокидывает голову к потолку и тянется к рации, закрепленной на плече. Выхожу из стеллажа и бросаю нож. Килиан стремительно преодолевает разделяющий нас с военным расстояние и подхватывает мужчину до того, как он с грохотом упадет на пол. Килиан оттаскивает тело за один из стеллажей и убирает его из поля видимости. Возвращаясь к ящику с собранной едой, Снимаю с плечи рюкзака и быстро перекладываю в него содержимое. Вскоре подходит Килиан и дает мне свой рюкзак, заполняю и его тоже. Выпрямляюсь в полный рост, смотрю на нож, который протягивает мне Килиан. Поджимаю губы и молча принимаю его. Не стоит сожалеть, наставительно говорит Килиан. Он бы позвал подкрепление. Дальше даже говорить ничего не надо, я все понимаю но мне не по себе от того, как легко я стала убивать не только психов, но и людей. То, что эти люди на другой стороне, ничего не меняет». Резко оборачиваюсь, заслышав шаги, но это, оказывается, Джейден, Зак и Сейдж. «Я слышал далекий выстрел, а еще на склад только что зашло десять военных», объявляет Джейден. «Надо убираться отсюда». Он мельком смотрит на Зака, но тут же переводит внимание. «Что еще?» — требовательно спрашивает Килиан. Зак вздыхает и признается. «Я ударил током одного парня, который внезапно вышел из-за поворота». Немного подумав, он добавляет. «Скорее всего, насмерть». «Уходим», — тут же приказывает Килиан. Он подходит к люку, присаживается, сцепляет руки в замок и смотрит на Джейдена. Тот без слов ставит на них ногу. Килиан подсаживает его, и через пять секунд парень уже оказывается на крыше. Килиан смотрит на меня, поправляю рюкзак и ставлю ноги на сцепленные руки. Он встает, и я поднимаюсь в воздух. Берусь за край люка, а в следующую секунду Джейден вытаскивает меня на крышу. Следующий идет Сейдж, затем Зак. Килиан подбрасывает свой рюкзак, который тут же ловит Зак. Через мгновение. Он цепляется за край люка, подтягивается и выбирается наружу. Они с Джейденом кладут металлический лист на место, но Килиан не тратит время, чтобы прикрутить болты обратно. Быстро направляемся в сторону лестницы. Зак спускается первым, затем Сейдж, Джейден, я и Килиан. Оказавшись на земле, некоторое время не двигаемся с места, прислушиваемся к окружающим звукам. — Все тихо, — сообщает Джейден. Осторожно движемся в обратном направлении, перебегаем от склада к складу, а потом бежим в сторону леса. От плохого предчувствия сосет под ложечкой. Мне кажется, что в любую секунду нас заметят и бросятся в погоню, или, что еще хуже, расстреляют в спину. Добегаем до рощи и едва не врезаемся в группу Курта. — Валим отсюда! Скорее! — бросает запыхавшийся парень. В чем дело? Требовательно спрашивает Килиан. Килиан застрелила военного. Виновата, говорит Робин. Килиан буквально пышет яростью, когда спрашивает. Застрелила? Я растерялась, оправдывается девушка. Килиан шумом выдыхает, вероятно, сдерживаясь, чтобы не сказать ей пару ласковых, но как всегда сдерживается. Уходим, бросает он, слегка подталкивает меня в спину. И мы бежим прочь от складов и от возможной погони, которая не заставляет себя ждать. Уже минут через десять Джейден говорит, что слышит как минимум одну машину. Прячемся среди деревьев и падаем на землю, ожидая, когда машина проедет мимо и скроется из вида. Военные проезжают мимо, но мы не двигаемся с места. Всего одна машина слабо в это верится. «Джейден?» — зовет Килиан. «Слышу шаги!» – напряженно говорит парень. «Продолжаем оставаться на месте. Мимо нас, следом за машиной, пробегает несколько психов, один из которых притормаживает, а потом сворачивает в нашу сторону. Тянусь за ножом, но Киллиан опережает меня. Как только псих равняется с первыми деревьями, он бросает снаряд, точно попадая в цель». «Уходим быстро!» – командует Киллиан. Подскакиваем на ноги и бежим прочь. Всю дорогу проводим бегом, и к концу пути я готов выплюнуть легкие от изнеможения. Нас не преследуют, что кажется, мне до за странным. Психов мы встречаем всего два раза, оба из которых бесшумно расправляемся с ними. Вбегаю в поселение и к моему огромному разочарованию не возвращаемся в большой дом, где переживали время до наступления темноты. Вместо этого. Сразу направляемся к Хамби. Килиан отдает мне свой рюкзак, а сам идет за мотоциклом. Убираю его рюкзак в салон машины, затем туда же кладу свой. Робин садится за руль и выгоняет машину из гаража. Килиан подъезжает ко мне на мотоцикле, сажусь позади него, замечая, как Сейдж усаживается на свое место за Куртом. Резко срываемся с места, обгоняя машину, И еще до наступления утра уезжаем прочь из места, где нас могут обнаружить военные. Молюсь только об одном, чтобы они не попались нам навстречу.